Глава десятая Адель Андерсон Капли воды скатывались по иссине белой кожи, струились по черному платью, застывали на морозе на Ричард Брэдли смотрел в объектив. Щелк, сверкание льда на ресницах, взгляд вверх, поворот головы. Щелк, смущенная улыбка, ладони в щеки струящийся живой каскад волос. Я совсем этого не умею, сказала Джейн. И не нужно, ответил Ричард. Просто посмотри на меня. Она смотрела. Громадные, темные глаза мертвой девушки сияли затаенным лукавством. Она казалась простой, абсолютно английской, но при этом такой не была. Ее выдавали мельчайшие движения. Рука, поднявшаяся поправить локон. Смех, холодный и искристый, как рождественский снег. Походка, чуть более расслабленная и мягкая, чем у современных девушек. И чем должна быть у девушек ее времени? «А теперь танцуй, Джейн!» «Что?» «Танцуй! Покрутись! Поиграй с платьем! Ну!» Джейн засмеялась. Она повернулась, и ее широкая, вечно мокрая юбка взметнулась парусом, плотно облепив бедра. Отлично, еще! Ричард лег на землю. Босые ступни скользили перед ним. Маленькие аккуратные пальцы зарывались в снег. Камера щелкала. Эй, Ричард! Он перевернулся на спину и посмотрел вверх. На берегу стояла Анна Лиза и махала им рукой. Он помахал в ответ, и пока она спускалась, обернулся к модели. Джейн замерла на месте. На ее лице проступило смущение, смешанное с гордостью. Ричард нажал на спуск, и она вздрогнула. — Я ведь не позировала. — Неважно, — ответил Ричард. Анна-Лиза подошла и быстро чмокнула его в щеку. «Не ожидала встретить тебя здесь», — сказала она. «Ты ведь собирался снимать чей-то юбилей?» «А, да». Именинница попала в аварию, все отменилось. Судя по всему, она здорово стукнулась головой, потому что сказала мне, что врезалась в верблюда. Девушки синхронно фыркнули. «Ну что ж, Джейн, придется нам делиться с ним пирожными и кофе». Я захватила термос. «Вы скоро закончите?» Джейн неуверенно покосилась на Ричарда. Анна-Лиза закатила глаза. «Даже не смотри на него. Он способен мучить тебя до тех пор, пока солнце не сядет, и еще час после этого, если взял с собой фонари». «Это называется портативный комплект цвета. И я его взял», — ухмыльнулся Ричард. «Но в обмен на кофе...» Я готов вернуть Джейн свободу. Спустя полчаса, которые потребовались на двухминутный подъем... Нет-нет-нет, Джейн, замри вот так. Анна-Лиза, встань к ней спиной. Вот это магия! Троица устроилась в беседке. Кофе дымился в картонных стаканчиках, пирожные замерзали в коробке на столе, а они смотрели фотографии. Джейн едва не взлетала от восторга. Анна-Лиза покачала головой. «Ричард, ты чертов гений! Не понимаю, почему тебя еще не хантят какие-нибудь агентства?» Ричард улыбнулся и покатал между ладоней стаканчик с кофе. «Думаю, потому что я очень ленив и не даю им о себе знать». «Но какова Джейн? Просто прирожденная модель, скажи, Анна-Лиза!» Она кивнула. «Джейн великолепно. «Эй, почему никто не догадался написать твой портрет?» Русалка опустила глаза. «Ну, вообще-то кое-кто догадался». Двое повернулись к ней. Джейн еще больше смутилась, но Ричард заметил в ее глазах лукавые искорки и про себя усмехнулся. «К лорду Диглби часто приезжали художники». Не те, что писали портреты его семьи, другие, которые рисовали цветы и природу. Они спрашивали у лорда разрешения рисовать на его землях, а потом иногда дарили картины. Один такой почему-то еще служанок рисовал. Он мне говорил, зачем это? Но я ничего не поняла. Что-то про то, что только цветы — это скучно. Ну, неважно. И вот он увидел меня в саду и попросил замереть на минутку. Я два часа стояла с вытянутой рукой. Потом он дал мне монетку, а картину отдал лорду. И лорд повесил ее в замке. Я всегда старалась лишний раз на нее взглянуть, хотя она была в том крыле, куда мне было недозволено ходить. Дворецкий и экономка ужасно на меня ругались, если заставали у картины или по дороге к ней. Наверное, они бы меня уволили, если бы меня не... если бы я не утопилась. Анна-Лиза вытаращила глаза. «Вот это да!» «И ты молчишь!» «Интересно, а вдруг твоя картина все еще там?» Джейн дернула плечиком. «Не знаю. Двести лет прошло. Вряд ли. Она была совсем маленькой. Там все в цветах...» «И скамеечках. А я в самом углу. Думаю, ты меня на ней даже не узнаешь. Я-то просто знала, что это я, а для всех остальных это была просто тень». Анна-Лиза протянула ей свой рабочий блокнот. «Нарисуй, где она висела. Я попробую найти». Джейн ответила недоуменным взглядом, а Анна-Лиза пояснила. «Я как раз меняю там проводку. Могу ходить, где вздумается». Кроме спальни лорда, разумеется. Но вряд ли твоя картина там. Нет, конечно. Карандаш бодро забегал по бумаге. У тогдашнего лорда была целая галерея с рисунками его сада. Он очень любил сад. Джейн задумалась и добавила. Все диглби любили. Просто с ума от него сходили. Каждому кустику свое место. И только попробуй сорвать там цветок без разрешения. Голову с плеч. Не на самом деле, конечно. Они никого не казнили, но уволить с позором и без рекомендаций могли запросто. А это было почти как казнь. Никто бы тебя на работу не взял. Но сад действительно был очень красивый. Мы с Климентом там дважды целовались. А в третий раз нас прогнал Бужби, потому что слугам нельзя было там гулять. Климент потом измазал его дверь навозом. Ричард и Анна Лиза покатились со смеху. Джейн, воодушевленная их реакцией, продолжила. «Он вообще был гадким старикашкой, хотя сейчас, я думаю, что не таким уж и гадким. Просто это было частью его работы. Но тогда мы звали его Мерзкий Дик». «Да ты шутишь!» — выпалил Ричард. «Сьюзен Бушби звала меня так в школе». Правда, я швырялся в нее кашей. «Ну, если окажется, что ты потомок Климента, можно будет сказать, что круг замкнулся», — ухмыльнулась Анна-Лиза. «Я бы проверила». «Ох, нет!» — Джейн поморщилась. «Давайте не будем». Анна-Лиза коснулась руки подруги. «Прости. Я сказала, не подумав». «Нет, не волнуйся, все в порядке. Просто...» это было бы неприятное открытие. Анна Лиза кивнула. Джейн улыбнулась уголком рта. Ее взгляд, затуманенный видениями из прошлого, метнулся над рекой и уперся в заснеженный мост. На мосту стоял человек в индейской шапочке и смотрел прямо на них. «Ой-ой!» — сказала русалка. Ричард обернулся, Человек на мосту помахал ему рукой «Это Сонни Кинг», — сказал Ричард «Ничего страшного, ведем себя естественно» Он кивнул Сонни, отвечая на приветствие И снова повернулся к нему спиной Сонни еще немного постоял, косясь на них И скидывая с моста снег носком ботинка А потом ушел «Ну вот и все», — сказала Анна Лиза «Хорошо, что он не подошел ближе». «Угу!» — пробурчала Джейн. «Он был достаточно близко, чтобы разглядеть мое платье». «Ну и что?» — не понял Ричард. «А то, что это не пальто!» — ответила Джейн. «Интересно, что он подумал?» «Узнаем в завтрашней инфо!» — ответила Анна Лиза и долила всем кофе. Джо бежал по полю, и его следы ложились черными стежками по снежному полотну. Рядом подпрыгивала Грета. Она то отбегала в сторону, то снова возвращалась. В зубах у нее была старая шапка Джо, и она иногда мотала головой, представляя, что это лисица. Шапка была черная. На ней был нарисован зеленый монстр. Но Грету это не смущало. Гончая была счастлива. У леса парочка остановилась. Джо сложил руки рупором и крикнул. «Эй, Мас!» Обычно лесовик появлялся почти сразу. Он уже знал, когда Джо приходит из школы и ждал его неподалеку от дуба. Но в этот раз Эймос не отозвался. Джо позвал снова, подождал, потом пожал плечами и побежал обратно к замку. Наверное, лесовик был чем-то занят или ушел так далеко, что не услышал. Ну, он знает, где живет Джо и всегда сможет зайти за ним сам. Бежать, когда не ждешь встречи с другом, было уже не так весело. И Джо пошел обычным шагом. Грета тут же воспользовалась моментом и ткнула ему в руки шапку. «Что, бросить? Ну, давай, лови!» Грета взвизгнула и понеслась. Ей почти удалось поймать шапку на лету. Черный комок пролетел в дюйме от ее носа и упал на снег. Собака подхватила его и замерла, всем видом требуя немедленной похвалы. «Умничка, Грета! Еще?» Они развлекались так еще минут двадцать, пока шапка, развернувшись в воздухе, не упала точно Грете на хвост. Собака испуганно тявкнула, подпрыгнула и завертелась на месте, пытаясь стряхнуть неведомого обидчика. Джо хохотал. Грета догадалась покататься по снегу, и шапка, наконец, упала. Собака обнюхала ее, фыркнула и демонстративно отошла к мальчику. Пожеванный и растянутый зеленый монстр остался лежать в снегу. «Глупенькая, он не укусит!» «Это же шапка!» Но Грете уже было неинтересно. Она с достоинством повернулась носом к дому. «Ладно, пойдем, если хочешь». Джо вздохнул. День складывался не так, как хотелось. Все вокруг говорили ему не переживать за дедушку, потому что дедушка скоро поправится. Они как будто забывали, что поправиться — это про будущее а прямо сейчас дедушке плохо, и он не дома. И как можно в таких условиях не переживать? Взрослые иногда бывают такими взрослыми. Только лорд все понял правильно. Когда мама снова поехала в больницу и оставила Джо в замке, он посмотрел на мальчика и спросил. «Хочешь погулять с Гретой?» Джо кивнул. С Гретой он был один, и в то же время не один. С ней можно было волноваться о дедушке и бегать, и кричать, и просто лежать на снегу, обняв ее за шею и глядя в небо, пока тревога не растворилась, как редкие облака. Все-таки жаль, что Эймус не пришел. Джо познакомил бы его с лордом. Вот бы лорд удивился. Джо расплылся в улыбке. «Обязательно нужно будет это сделать». Подходя к замку, Мальчик увидел, как ярко-красный автомобиль разворачивается возле его стен. «Виктор! Может быть, мама уже вернулась домой?» Но дверь оказалась закрыта. У Джо был свой ключ. Он носил его на шнурке на шее, чтобы не потерять. Мальчику пришла в голову идея. Он быстро забежал домой, потом запер дверь и направился в замок. «Значит, мне нужны...» «Бараны и кирпич, чтобы построить парламент?» «Что ж, в этом есть логика!» Лорд Диглби выложил карточки на стол. Он никогда раньше не сталкивался ни с чем подобным и теперь погрузился в игру с не меньшим энтузиазмом, чем Джо. Тем более, что игра позволяла пока не думать о том, что рассказал Виктор. Инструкцию к игре потеряли при переезде, и Джо пришлось объяснять лорду правила. Их было много, они были странными. Мальчик постоянно сбивался и прыгал с одного на другое, но суть ему передать удалось. Нужно было создать империю, используя в качестве ресурсов дерево, кирпич, пшеницу и баранов. Многие империи стояли на меньшем. «Нет, так не получится», — возразил Джо. «Сначала нужно построить город. Нельзя оставить парламент в деревне». «Действительно», — пробормотал лорд «А что мне нужно для города?» «Три снопа пшеницы, два кирпича и два барана», — отрапортовал Джо «Вон там нарисовано в уголке» «Тогда на парламент уже не хватит» «В таком случае я построю библиотеку» «Это тоже можно только в городе, сэр», — возразил Джо «А вот это уже дискриминация» «Почему это в деревне не может быть библиотеки?» «В нашей деревне она есть?» Джо обдумал этот вопрос. «А в Средневековье она тут была?» спросил он. «Игра про Средневековье». «Не уверен», признал лорд. Он вздохнул. Джо поерзал на кушетке. «Знаете что, сэр? А давайте поставим в деревне библиотеку». Брови лорда приподнялись в удивлении. «Но ведь это против правил!» «А мы поменяем правила!» «На один раз можно!» — сказал Джо. Лорд Диглби степенно кивнул. «Полностью поддерживаю ваше предложение!» — сказал он с улыбкой и выбрал карточку из стопки. «Твой ход, Джо! Будет справедливо, если ты тоже что-нибудь построишь, кроме парламента!» «Ага!» Джо потянулся добрать карточки, и рукавом смахнул свою империю под стол. Под столом спала Грета. Она взвизгнула, просыпаясь, и попыталась запрыгнуть на кушетку, но с не рассчитала силы и перелетела через спинку. Проехавшись задом по полу, собака затормозила и озадаченно огляделась. Джо и лорд Диглби хохотали. Грета встряхнулась и пошла к кушетке, как будто ничего не случилось а потом вдруг схватила новую шапку Джо и выскочила из библиотеки. «Стой! Куда?» Джо кинулся за ней. Собака прибавила ходу и свернула в галерею. «Грета, отдай!» «Ой!» Джо остановился. Он никогда не заходил дальше малой гостиной и библиотеки, и в его сознании весь остальной замок был таким же золотисто-уютным, пахнущим чаем и немножко пылью. Но здесь, в галерее, все было по-другому. Вряд ли можно было найти лучшее место и лучший момент, чтобы мрачноватая древность замка проявила себя. Галерея была холодной и серой. Гаснущий дневной свет проливался в нее через большие полукруглые окна и оседал на полу, превращая коридор в череду темных и светлых арок. На противоположной от окон стене висели портреты. Джонни видел их раньше, но каким-то чутьем понял, что все они принадлежат семье Диглби. Сейчас ему казалось, что каждое лицо повернуто в его сторону, и глаза людей, ушедших столетия назад, Изучают его со смесью удивления и неодобрения. Джо поежился и отступил на шаг. Ему захотелось извиниться за то, что он нарушил их покой. И лишь спустя секунду мальчик отдернул себя, сообразив, что собрался извиняться перед картинами. Раздался глухой не то рык, не то стон. Грета стояла перед огромной картиной в центре галереи и смотрела куда-то вбок. Возле нее на полу лежала шапка. «Грета! Плохая собака!» Джон огнулся подобрать свою вещь, и Грета нервно лизнула его в лицо, а потом снова уставилась в ту же точку. Мальчик проследил за ее взглядом. «Там, в темноте...» Мелькнуло и тут же исчезло что-то серое, едва заметное, как всколыхнувшаяся вуаль. Стало холоднее. «Пойдем отсюда», а — сказал Джо. Он потянул Грету за ошейник. Взгляд скользнул по картине. Мужчина, женщина и их дети. Мужчина похож на худого попугая. Женщина совсем скучная а вот старшему мальчику тут явно не нравится. Позвать бы его погулять. Мысль пришла ниоткуда и насмешила бы Джо, если бы вокруг не было так мрачно. Он снова потянул за упрямившуюся собаку и ощутил на щеках холодное дуновение. А потом Джо мог бы поклясться в этом, кто-то коснулся его затылка. Он резко обернулся, Никого не было. Ой-ой! Джо, ты потерялся! Это был голос Джона. Джо выдохнул. Дворецкий включил свет. Тебя что-то напугало? Кажется, привидение. О, -о, О! Джон чуть склонил голову. Вон там! Джо указал пальцем. Дворецкий прошел в указанном направлении огляделся а потом с улыбкой обернулся в руках у него был краешек легкой белой занавески кажется нашел а так надует и она колышется пару дней назад я тоже принял ее за призрака тут он понизил голос испугался до чертиков только никому не говори они пошли рядом грета семенила позади «Значит, тут привидений нет?» — спросил Джо. Джон пожал плечами. «Ну, ведь это очень старый замок, правда? Кстати, если не ошибаюсь, твоя мама только что вернулась. Думаю, скоро она за тобой зайдет и расскажет новости». Виктор открыл глаза и не сразу понял, где находится. Над ним был деревянный потолок с толстыми балками. С балок свисали бумажные снежинки и блестящие пушистые гирлянды. Он лежал на стареньком диване среди подушек, укрытый мягким шерстяным одеялом, и утреннее солнце омывало его лицо. Где-то тикали часы. В тишине их звук походил на робкие шаги по хрустящему снегу. «Конечно! Сьюзен, Он заснул у Сьюзен. Вчерашний день вернулся и рухнул на него всей тяжестью. Виктор зажмурился и внутренне застонал. Ему досталось ото всех. Дропс, разговаривая с ним, перепрыгнул фазу вулкана и перешел к холодной, трезвой ярости. Он не прибегал к прямым оскорблениям, но этого и не требовалось. Главный редактор Middleshire Таймс» был способен публично выпороть человека — находясь с ним наедине, по разные стороны стола и не повышая голоса. Виктор самовольно и без предупреждения ушел из редакции. Не закончил свою работу, не сдал вовремя материал. Побежал делиться непроверенной информацией и не с кем-то, а с одним из героев расследования. Это было не самым худшим. Когда казалось, что поток иссяк, и можно попытаться что-то сказать в свое оправдание, Дропс пришпилил его к стулу и лишил слов. «Это не ваша история, Виктор. Это история Сьюзан. Вы решили ей помочь? Пожалуйста, я не против. У нас все друг другу помогают, если это не вредит основной работе. Но то, что сделали вы, это не помощь. Вы просто забрали ее историю себе. Да, вы сделали это неосознанно, и Сьюзен на вас не обидится. Она слишком добрая девочка и настолько боится своего таланта, что даже не поймет, на что здесь обижаться. И, скорее всего, решит, что так и должно быть. Но вы, Виктор, вы писатель и сын писателя, и должны понимать, что значит «забрать себе чужое». «Вы не думали об этом в моменте? Так подумайте сейчас! Мир не вертится вокруг вас!» Виктор вернулся на свое место и долго смотрел на незаконченный текст на экране. Мэнди взглянула на него только раз, без всякого выражения, и уткнулась в свой ноутбук. Виктору ничего не оставалось, как уйти с головой в работу» уши у него горели. Дома было не лучше. Виктор то и дело уплывал в самокопание и никак не мог сосредоточиться на романе. В итоге Михлич вспылил и исчез, драматично хлопнув дверью. Виктор остался один у почти погасшего камина. Промаявшись так некоторое время и не в силах выносить собственное общество, он не придумал ничего лучше, как запрыгнуть в автомобиль и колесить по Мидлшеру. В сумерках деревушка была еще более сказочной, чем при свете дня. На домах постепенно загорались рождественские гирлянды. Во дворах стояли наряженные елки и светящиеся фигурки снеговиков и оленей. На одном доме Виктор заметил деревянного санту, цепляющегося за конек крыши. Возле трубы стояли его сани. Правда, неведомый художник не угадал с размером, и Санта мог поместиться в них, только поджав ноги к подбородку. Виктор заглянул в знакомый магазинчик, и хозяйка достала из-под прилавка припасенный специально для него пирог. Они немного поговорили о приближающихся праздниках и паровом отоплении, и он поехал дальше. У дома миссис Андерсон пришлось притормозить. Она заезжала во двор в крошечном желтом автомобильчике, который буксовал в свежем снегу и никак не хотел попадать в ворота. Когда ей, наконец, удалось, и задняя часть машины оказалась во дворе, она опустила стекло и крикнула. «Здравствуйте, Виктор! Вы едете к Сьюзан?» «Почему вы так решили?» Но она не услышала и ответила. «Передавайте ей привет!» Дорога освободилась, и Виктор нажал на газ. Красный зверь зарычал. Он устал наматывать круги, и когда хозяин повел его вверх по склону, побежал легко и быстро. Через пять минут Виктор звонил в дверь. Сьюзен встретила его в домашнем халате, и Виктор осознал, что должно быть уже довольно поздно. «Я хочу извиниться!» сказал Виктор Эрскин. «Я поступил как свинья». Сьюзен провела его в дом, и все было точно так, как предполагал Дропс. Она нахмурилась, а потом сказала, что ничего страшного не случилось, и ей пришлось повторить это много раз, потому что Виктор настаивал на обратном. В конце концов, она просто взяла его за руки и сказала, глядя прямо ему в глаза. «Виктор!» Я действительно на тебя не злюсь и не считаю, что ты пытался украсть мою работу. Меня больше волнует, что ты не проверил все дважды. Но если ты настаиваешь, и тебе так будет легче... Окей, ты свинья. Но ты свинья, которой стыдно, и я считаю, что этого достаточно. Так что перестань хрюкать и начни пить чай. А потом они разговаривали. Сначала про миссис Андерсон и о том, как теперь поступит лорд, затем про Еву Кло и печенье, а дальше обо всем на свете. Виктор не помнил, в какой момент разговора он оказался на диване и заснул. Интересно, сколько сейчас времени? Стараясь не шуметь, он выбрался из-под одеяла и огляделся в поисках часов. Наверху зазвенел будильник. Кто-то затопал послышалась возня. Зашумели трубы, особенно громкие в тишине старого дома. На лестнице появилась сьюзен Она собирала волосы на затылке и держала в зубах заколку, поэтому просто кивнула Виктору и поспешила в комнату напротив. Там, вероятно, была детская. Виктор услышал недовольный голос Джо. «Ну я не хочу! Мам, давай проспим!» Ответа сьюзен он не разобрал. Но Джо вскоре вышел на лестницу. Мальчик был в ярко-желтой пижаме и излучал уныние. Но все изменилось, когда он увидел Виктора. «Ой, привет! Откуда вы появились? А вы на машине? А можно будет посидеть впереди? А руль можно будет потрогать?» Сонный Виктор беспомощно уставился на мальчика. Сьюзен всплеснула руками. «Джо!» «Пожалуйста, не наседай!» «И ничего я не наседаю», — пробурчал Джо. Он прошлепал на кухню, дотянулся до тостера, положил в него два ломтика хлеба и вернулся наверх. Сьюзен встала к плите. «И, наконец, доброе утро!» — сказала она с улыбкой. «Кофе?» — Виктор кивнул. «Джо сейчас освободит ванную». В шкафчике под зеркалом есть новые зубные щетки. И я приготовила для тебя полотенце и рубашку, если ты не против рубашки моего покойного мужа. э протянул Виктор. Сьюзен указала на часы. Ты не успеешь заехать домой. И если не хочешь, чтобы Дропс применил сарказм, просто воспользуйся нашим гостеприимством. При мысли о Дропсе Виктора пробрала дрожь. Еще не хватало опоздать после вчерашнего. Так что он безропотно надел скучную рубашку университетского профессора, которая была ему чуть велика. Кое-как уложил торчащие волосы и убедил себя, что легкая небритость ⁇ часть имиджа писателя. Они высадили Джо у школы, и Виктор пообещал как-нибудь покатать его на переднем сиденье. Мальчишка побежал на урок, воодушевленным. «Хороший у тебя парнишка», — сказал Виктор, чтобы не молчать. «Да», — ответила Сьюзан. «Ему очень не хватает отца, поэтому он так льнет к тебе и Джону. И к Ричарду Брэдли, хотя тот и сам еще мальчишка». Сегодня Ричард обещал Джо мастер-класс по проявке. Но я не знаю, получится ли его отвезти и забрать. Посмотрим. Виктор хотел было предложить помощь, но вовремя вспомнил о списке задач. Он был огромным. «Тот документ, что пришел тебе по линии Смиральды, сказала Сьюзен, глядя в лобовое стекло. «Перекинь его мне, пожалуйста. Хочу посмотреть». «Конечно», — покорно ответил Виктор. Остаток пути проехали в молчании. Когда они вошли, дроп соглядел их обоих с ног до головы и хмыкнул. Виктор покраснел. Он быстро юркнул на свое место и застучал по клавишам, стараясь успеть как можно больше. «Сьюзан!» — пронеслось над его головой. «Подойдите, будьте добры!» Они говорили в полголоса, и Виктор потихоньку вытянул шею, чтобы посмотреть, что происходит. Аманда Энчеви за соседним столом сделала то же самое. Они покосились друг на друга. Аманда поджала губы. Виктор хмыкнул. Оба уткнулись в свои ноутбуки, а голоса стали громче. Да, не можем, воскликнула Сьюзен. Но это совсем другая история. Само по себе это ничего не значит. Поясните, Сьюзен. Но ведь вы это понимаете, гораций. Вы просто хотите, чтобы я сказала это сама, как будто я все еще ваша студентка. «Вы прекрасно знаете, что если Адель Андерсон — родственница лорда Диглби, это еще не делает ее наследницей и не имеет никакого отношения к медальону». «О, Боже мой!» Это был чужой голос. Виктор выглянул в проход. Дропс сидел за столом, и его лицо медленно наливалось краской. Сьюзан полуобернулась и замерла с открытым ртом. В коридорчике, наполовину скрытая перегородкой, стояла миссис Андерсон. Она упала в обморок. «Я не собиралась подслушивать. В этот раз нет». Миссис Андерсон перенесли в закуток к кофемашине, где стояла старенькая, но еще крепкая кушетка. Мэнди нашла в аптечке что-то сильно пахнущее, и женщину привели в чувство. Она смотрела на журналистов широко раскрытыми глазами. Ее голос был далеким, будто звучал сам по себе, минуя рот и мозг. «Я просто хотела спросить у Сьюзен, не нужно ли посидеть с Джо?» Миссис Андерсон взяла заботливо протянутый стакан воды. «Не беспокойтесь, миссис Андерсон», — сказала Сьюзен. «Мы пока справляемся». «Никакого беспокойства, только радость», — ответила она уже живее. «Он у вас такой... солнечный». Сьюзен улыбнулась. Миссис Андерсон отпила воды, и глаза у нее загорелись. «А то, что вы говорили, правда? Я действительно родственница лорда?» Дропс покачал лохматой головой. «Это еще не точно. Нам нужно все проверить». Он вздохнул и добавил. «Но на семьдесят процентов это возможно». «Ох, это значит, что тот чудесный гарнитур и весь замок...» «О, боже мой!» Миссис Андерсон запнулась. «А лорд об этом знает?» «Вчера узнал», — ответил Виктор. Он избегал встречаться с ней взглядом. «Боже мой, боже мой! Но с чего вы это взяли? Я никогда ни о чем таком не слышала!» Дропс и Виктор переглянулись. Дропс со вздохом кивнул, и Виктор принес ноутбук. «Триста лет назад были трое Диглби, два брата и сестра. Старший брат погиб, не оставив наследников» рассказывала Сьюзан, пока он искал нужный документ. «Лорд — наследник младшего брата. Средний ребенок, девочка по имени Эсмеральда, пропала почти сразу после замужества, и три века о ней никто ничего не знал. Недавно мы нашли ее след, и миссис Андерсон... Похоже, что Эсмеральда Диглби — ваша пра-пра-пра... «Пра-пра-пра!» — -пра», продолжил Виктор, разворачивая к ней экран. «Бабушка!» — закончил дропс. Миссис Сандерсон медленно прокрутила документ вниз. Приятель Виктора, похоже, здорово скучал на работе и решил подойти к делу креативно. Имена были обведены в рамки. Брак обозначался красным сердечком, а от родителей к детям шли стрелки в виде молний. Чем ближе становился конец документа, тем выше поднимались брови миссис Андерсон. Ее длинное скуластое лицо становилось еще длиннее. Вот она дошла до последней строчки со своим именем. Журналисты не сводили с нее глаз. «Это просто...» Начала миссис Андерсон. Она прокрутила чуть вверх и прочла заново, «Нет, не может быть», — сказала она, — «это ошибка». «Как я говорил, мы еще не до конца уверены», — сказал Дропс, «но на семьдесят процентов...» «Вы не поняли меня, Гораций», — произнесла миссис Андерсон, и голос ее был тверд. «Я точно знаю, что это ошибка». «Дело в том, что меня удочерили». «Что?» — спросил Дропс. «Что?» — уточнила Сьюзен. «Черт!» — сказал Виктор. Мэнди воздержалась от комментариев. Она приготовилась слушать. «Мне было пять, когда меня забрали из детдома», — говорила миссис Андерсон. «Так что я изначально понимала, что приемная. Но это было неважно. Родители относились ко мне как к родной, и я тоже их очень любила». «Вам это, может быть, неизвестно», — но при усыновлении выдается новое свидетельство о рождении, и приемные родители в нем указываются как биологические. Кто бы ни составлял это древо, он видел только его и не потрудился проверить остальные документы. Дропс бросил на Виктора выразительный взгляд. «Это значит, что родственниками Диглби были ваши приемные родители», — сказал он. «И хотя вы обладаете всеми правами их собственного ребенка, к лорду вы никакого отношения не имеете». Миссис Андерсон медленно кивнула. Ее губы сжались в тонкую линию, но спустя секунду снова надели привычную улыбочку. «Что ж, очень-очень жаль», — сказала она бодро. «А вы что же, ищете наследника? Это лорд вас попросил?» И как ваши успехи, не считая вот этого?